Послесловие автора. Как вам Fire Girl? Если вы на некоторое время сбежали от повседневной занятости и унылости, да даже на краткий час и перелистывая страницы, в качестве попутчика наслаждаетесь приключениями на неизвестной планете героини Хинауки Хомуры, то я счастлив. э я думаю, есть люди, знающие меня, но в общем я представлюсь. Я, Метеохашизора, являюсь писателем и планировщиком игр, подчинённым NotusCo Ltd. брендовое название Type Moon. Занимаюсь, например, написанием сценариев для аниме и помощью с игровыми текстами. Данное произведение, написанное в перерывах между этими занятиями, стало моей первой новеллой. Так как это моё первое долгожданное послесловие, начну с благодарностей. Скорее мне нечего больше писать. Первым делом Бунбун -бун Сану, отвечавшему за дизайн персонажей иллюстрации. В ходе написания, благодаря красочному и очаровательному дизайну Бунбун -бун Сана, смутные образы персонажей внезапно обрели человечность. Когда я перечитывал книгу ещё раз, вспоминая лица членов экспедиционного клуба, я ощущал их присутствие пыл, будь то удивление, н о в о е о т к р ы т и е и желание окунуться в этот мир ещё больше. «Ловна инсану», отвечавшему за фоновые иллюстрации и художественную атмосферу, я простонал от восхищения его мазками, которые позволили ощутить атмосферу величественной ложной планеты и сплели элементы, смешавшие в себе фантазию и реальность». не найдётся слов благодарности этим двум иллюстраторам произведения, которые превосходили рамки привычной работы и прилагали неимоверные усилия среди их больших з а н я т о с т и и суровых графиков. Спасибо вам. Также выражаю глубокую благодарность Такаси Такиучи Сану, моему боссу, который рёвностно и с п о л н я л с к о о р д и н и р о в а н н о е п р о д ю с и р о в а н и е и визуальные р е д а к т и р о в а н и е Есть и другие люди, которые помогли мне. была безмерным впечатляющим опытом, что поистине различные люди имели отношение ко всего лишь одному тома н а в е л л ы и выпуску её в свет. Я также благодарен моим друзьям, которые давали мне советы во время написания. Кей Сану, который рассказал мне о реалистичных эпизодах в настоящем экспедиционном клубе. Естественно, мне все ещё не хватает решимости и самоотверженности, чтобы встретиться с вами, отчего вы наверняка крайне недовольны. Простите, но я думаю, что всегда буду таким. Мангаки Накамури Тацуя, который рассказал мне о Вангеле. и Вандерфогель. Наименование различных немецких и немецкоязычных Австрия, Швейцария, Люксембург, культурно-образовательных и туристических молодёжных групп и клубов, впервые появившихся в 1 8 9 6 и существующих по сей день. Название символизирует любовь к природе. Группа Вандерфогель объединяет тяга к природе, путешествиям, походам, скалолазанью, пению народных песен у костра под аккомпанемент лютни Вандерфогель, гибрида л ю т н и й гитары. Если градус глупости Хоморы повысился, то, вероятно, и за Накамуру Сана. Также мангаки к о м а к е й т о за содержательные консультации. Если поклонников к о м а Сэмпай прибыло, то это благодаря Кому Сану. И, наконец, Насу к и н о к а Сану, который поделился впечатлением от первой рукописи, дал мне важные указания и добавил одну целую главу. Если оглянуться назад, то это был незаменимый компонент. Спасибо вам всем. Кстати, похоже, в этой серии запланировано всего три истории – Всего шесть книг. Серьёзно? Если, на счастье, следующий т а м сможет выйти в свет, то в следующий раз я хотел бы расширить мир не только ложной планеты, но и мир экспедиционного клуба с земной стороны. Те, кто заинтересован в продолжении приключений Хинауки Хомора и её товарищей, полагаюсь на вашу поддержку. Метео Хашизора читал Адреналин.